Глава 26 Как объяснил зеленый мохнатик, здесь браться за руки нам было не обязательно. В Бродене просто старая система, давно потерявшая актуальность у эльфов. Достаточно того, что Лейла будет держать в голове, что мы с ней. Я опасался, что после наших колкостей троица дроу останется с этой стороны стены на ночевку но принцесса оказалась выше мелких обид. Проходя прямо сквозь стену, я ловил на себе завистливые взгляды существ, оставшихся снаружи. Лейла было обмолвилась, что можно захватить их, но старичок довольно резко осадил ее вопросом. Уверена ли она, что все они стремятся внутрь с мирными целями? Лейла озадачилась. Амахнатик объяснил, что система может не впустить в город, если возникнет дух враждебности. Но это не действует на эльфов и их гостей. И таким образом, проявив лишнюю доброту, можешь причинить немало бед мирным жителям. Внутри было тихо, что неудивительно. Таким глухим вечером все жители наверняка уже разошлись по домам и наслаждаются покоем, уютом и вкусным ужином. В желудке явственно заурчало. Словно на зов этого органа проснулся магистр и поинтересовался, когда ужин. Ну вот, засуетился старичок. Мне уже пора, так что мы расстаемся. Но как же Эльмор! Воскликнула обеспокоенная Лейла. Не переживайте, милочка. Ласково улыбнулся дед. Я отвезу его к коллеге, там ему обязательно помогут, а потом вы его заберете. Вот. Накорябал он что-то на куске бумаги. Адрес Махнасик на миг задумался, осматривая нашу разношерстную компанию. Потом решительно протянул записку Дейдре видимо, приняв в ней предводителя. Потом развернулся и, ведя под узцы карликовую лошаденку, поспешил прочь. Деревянная повозка загромыхала колесами по булыжной мостовой. «Позвольте мне тоже отклониться», — подал голос Демец, не сильно, но настойчиво стаскивая меня со своего жеребца. Я фыркнул, но спустился. «Все-таки кони вправду его». «Покидаете нас?» Грустно констатировала Дручча. Светлый кивнул и обвел нас всех таким взглядом, что у меня волосы зашевелились на затылке. Он прощался. Навсегда. «Странный парень». «Может, когда увидимся?» Нерешительно протянул я, хлопая мага по плечу. «Это вряд ли» покачал тот головой, потирая пострадавшую конечность. «Вот пессимист!» хмыкнула Динзи. «Просто реалист!» грустно улыбнулся Мак и быстро пошел прочь. Дейдре смотрела ему вслед очень странным взглядом. «Мне показалось, или действительно сверкнула слезинка?» «Ну ладно!» Если больше никто не собирается отпачковываться нетерпеливо приплясывал магистр, — тогда двинули к арчме. — А ты знаешь, где она находится? — поинтересовался я. Дракон заправски пошевелил ноздрями и уверенно направился налево вдоль стены. — Чует! — гордо прокомментировал тоже спешившийся Херон. Мы последовали его примеру, так как город был нашпигован небольшими арками, соединяющими соседние дома. Арочные перекрытия были украшены обилием вьющихся цветов, что еще больше затрудняло проезд всадников. Корчму мы нашли еще быстрее, чем предполагали, буквально за первым же поворотом. Судя по тому, как резво выскочил хозяин заведения и заюлил вокруг нас, стало ясно, что с посетителями тут не густо. Поэтому мы не стали справляться о наличии свободных комнат, сразу заказав две самые большие – и для мальчиков, и для девочек. Распорядились об уходе за изголодавшимися животными и проследовали в зал, дабы поужинать самим. Огромный зал пустовал, но с кухни доносились очень аппетитные запахи. Расположившись за обширным столом, я приказал пухленькой официантке нести все, что есть. Девушка выпучила глаза и сообщила с страшным шепотом, что у них много всего. За что получила подзатыльник от неизвестно откуда материализовавшегося хозяина? «Тебе сказали? Неси все! Значит, неси и не рассуждай!» Та сдавленно охнула и метнулась на кухню. Через минуту на столе некуда было поставить даже бокал. От вида изысканно оформленных блюд у всех разгорелись глаза. «Простите, господа», — обратился нерешительно переминающийся хозяин, «но у нас принято оставить небольшой аванс за услугу». «Сколько?» Я надменно запустил руку в карман, и вся моя величественность махом испарилась, оставив в память о деньгах только огромную дыру. «Хватит двадцати золотых», — поклонился корчмарь. «Ничего себе цены!» — присвистнула Ева. «Камила мне рассказывала, но я думала она преувеличивает» э э Дейдре, не могла бы ты занять мне некую сумму?» Ошарашенный я обратился к дручьей. Девушка скорчила зверское выражение лица, но монеты толстяку отсчитала. Тот, крайне довольный, испарился. «Вернешь с процентами», — заявила Дейдре, убирая значительно отощавший кошелек. «Интересно». Динзи задумчиво поковыряла в тарелке мясо. «Во сколько же нам встанет этот ночлег, если только аванс 20 монет?» «Разберемся», — отмахнулся я. «Друзья, наслаждайтесь ужином. Возьмите пример с магистра», — показал я на дракона, который планомерно заглатывал все, до чего дотягивался. «Нет, лучше не берите. Наши нежные желудки такого не выдержат». Когда все, кроме, конечно, магистра, уже отвалили, и я лениво ковырял в зубах острой косточкой, Ева заметила. «Между прочим, скоро совсем стемнеет, а нам еще надо попасть к моим сокурсницам». «Вы идите махнул костью дракон. «Я-то вам не нужен. Постерегу комнаты и лошадей». «Почему?» — удивился я. «Ты же тоже черный!» «Да я ж дракон!» — потускнел магистр. «Неизвестно, как людская магия мне аукнется. Может, еще хуже будет. А вот лошадей нужно беречь!» «Смотри!» — погрозил я магистру. «Только стереги, а не прячь! Особенно в желудке!» Дракон хотел было обидеться, но девушка принесла еще одного подрумяниного поросеночка. И магистр позабыл, почему хотел на нас надуться. «Кстати, мы можем и в пятером сходить», — обратился я к Дроу и Анимагу. «Чего всем тащиться?» «Надо погулять, а то не переварится», — крякнул Валдрей. Херон поддержал, и мы всей толпой направились следом за магиней Лейла шла осторожно, грустно опустив голову. Я легонько коснулся ее. «Эй, принцесса, чего нос повесила? Скоро будешь белей снега на вершине поднебесной гряды!» «Я вот думаю, а может не надо? Пусть все останется как есть!» Тихо ответила Лейла. — Почему? — удивился я. — В хате и ведунье вы меня чуть живьем не закопали, а теперь... — Да нет, девочек надо, а меня лучше оставить такой. — Ага, чтоб меня твой папаша в порошок стер, — усмехнулся я. — Нет уж, доставим в таком виде, в каком получили. А не то не миновать межрассового конфликта. — Гром! — встрял Валдрей. С каких это пор тебя стали волновать такие мелочи? С тех пор, как вылез из горы, — мрачно ответил я. И правда, живя в своем мирке, я и предположить не мог, что мир не так уж прост и приятен, как кажется. А вот и место назначения, — оптимистично известила нас магиня Перед нами было крохотное строение, скромно притулившееся между домами, с кривой дверцей и огромной вывеской. Лейла с силой вцепилась мне в плечо и взвизгнула. «Я туда не пойду!» Я недоуменно посмотрел на эльфийку. Девушку колотила крупная дрожь. В левое плечо вцепилась Динзи. Ее тоже колотила, только от смеха. Она тихо сползла на землю, уткнувшись мне в подмышку. Рядом, схватившись за живот, похрюкивал Валдрей. Ева довольно улыбнулась, явно ожидая такую реакцию. Остальные смотрели с таким же недоумением, как и я. Эльфийка не отрывала глаз от вывески. Я решил, что причина истерики в ней и не ошибся. Прочитав витиеватую надпись, я прыснул и медленно опустился вниз. Тихо захрюкал от смеха в обнимку с дроу. Лейла теребила меня за шиворот. Не пойду я туда. Да что за цирк? не выдержала дручи. Хе-хе-хе. Ответил я Все, что могу. Заморожу, Пригрозила она. «Это... это...» Динзи уже и от смеха. «Ладно, давайте я все объясню», – сжалилась Ева. «Это идея Камиллы. Большая вывеска с красивой надписью на незнакомом языке – отличная реклама для простолюдинов. Надо же деньги зарабатывать». «Ну и что?» – не поняла Дайдре. «А то, что это язык древних дроу», – пояснила Магиня. А написано «Лечим лекарствами, которые не лечат от болезней, которые неизлечимы». «Хм», — нахмурилась дручья — «не вижу ничего смешного. Значит, мы зазря тащились в такую даль?» «Нет, конечно», — энергично замотала головой Ева. «Пошли уже, наконец!» Дейдре по очереди поставила нас на ноги, и мы... Держась друг за друга и периодически взрываясь новым приступом хохота, прошли внутрь следом за наемницей, буквально тащившей упирающуюся Лейлу. «А вот и остальные!» — встретил нас довольный голос. Ева взвизгнула и попыталась вырваться обратно, но дверь с треском захлопнулась перед ее носом. Перед нами стоял высокий, в два моих роста, тощий старик с длиннющей седой бородой и совершенно лысой черепушкой. — Это вы, что ли, такой честный? — пискнула Динзи, и мы опять залились смехом. Мужик моргнул, опешив, но вскоре справился с собой и расплылся в улыбке. — Так вы посетители, а я думал, еще сообщников поймали. Стрельнул он проницательными глазами в сторону Евы. Та вжалась в угол. Самые что не есть», — подтвердил я. Но вы же дроу! покачал головой с седобородой. Знаете, небось, что написано на вывеске? Зачем же пришли? А мы не все дроу, хихикнул я. И это надо исправить. Чего? испугался дед. Вы хотите превратить этого мальчика. Он кивнул на Херона. «Вдроу?» «С чего вы взяли?» — удивился Е. «Мы хотим, чтоб сельфийки...» — я показал на Лейлу. «Да и нас сняли заклятие, вычернившее нашу кожу». с облегчением произнес Седобородый. «А то я думал, мне показалось, что вы темнее, чем должны быть. Кроме вот этого». Он указал на Валдрея. «А ему повезло!» — с завистью глянула на Дроу Динзи. «Он не попал под обстрел грома!» «Как интересно!» — аж подпрыгнул старик. «Это на Дроу так гром действует?» «Да можно и так сказать!» — мстительно оскалилась Дейдре. «Так вот, господа!» — Сидобороды решил, что допрос может быть окончен. Это нелегальное заведение закрыто нами в рамках рейда по лавкам, организованных некоторыми безответственными учениками. Студенты арестованы. Их ждет суровое наказание». Ева застонала в отчаянии, что было воспринято Седобородом как утерянная надежда вернуть свой прежний облик. «Но я вам помогу», — закончил он, улыбаясь. «Причем действенно!» а не так, как тусовавшиеся тут недоучки. «А кто вы?» – спросил я, рассматривая множество весюлек, болтающихся на худеющей шее старика. «Я директор высшей школы магов, магистр Грифон». «Как?» – поперхнулась Ева. «У бедняжки после таких переживаний проблемы со слухом?» Сочувственно покачал головой с седобородой, приближаясь к могине. И громко повторил, наклонившись к самому уху девушки. «Меня зовут Магистр Грифон!» «Ты совсем не слышишь?» «Совсем», — отшатнулась девушка. «Жаль, что с обонянием у меня все в порядке». Мы сдавленно захихикали, а Ева сконфуженно притихла. Все-таки Грифон будет возглавлять комиссию по приему испытаний у студентов. Вдруг еще вспомнит? Мало не покажется. Магистр непонимающе поморгал маленькими глазками. Хотел было что-то спросить, но, увидев заклубившийся слева от себя воздух, закрыл рот. «Господин директор!» Из портала выскочил маленький зеленый комочек в котором я признал нашего давишнего знакомого и по совместительству спасителя травника. — А, вот, наконец, и магистр Капон пожаловал, — обрадовался Грифон. — Как там наши арестанты? — Очень, очень хорошо. — Довольно потер ручонки Капон. — Сидят себе тихонько в камерах, ждут вашего вердикта. — Замечательно. Седобородый одобрительно похлопал мохнатика по голове, отчего тот запрыгал, словно детский мячик, и повернулся к нам. Вот теперь меня точно ничего не будет отвлекать от работы. Присядьте, пожалуйста, вот на эту лавочку. Очень попрошу вас не скакать. Восторженно не визжать мне в уши, даже если вам очень понравится химическая реакция некоторых компонентов. «И особенно прошу не вырывать у меня из рук незаконченный эликсир в избежании эксцессов!» Я сдавленно гыкнул и растерянно оглянулся на Еву. «У них что? Все студенты такие бестолковые, что директору приходится декламировать такие речи перед экспериментом?» «Даже у нас такого не творится!» Магиня неопределенно пожала плечами и закатила глаза. Ага. Студенты вменяемые. это просто сам старик искренне считает их если не идиотами, то младенцами. Грифон стоял и выжидательно смотрел на рядок смирно стоящих черненьких существ. Догадавшись чего же он хочет, я толкнул локтем рядом сидящего Валдрея и закивал, соглашаясь с этими немудренными правилами. Друзья поддержали мой благородный порыв. Насладившись зрелищем улыбающихся и беспрестанно кивающих болванчиков, Грифон широко улыбнулся, по-доброму так, и с энтузиазмом профессионального вора начал рыться на многочисленных полках небольшой комнаты. На пол летели банки с разноцветной жидкостью, склянки с тельцами расчлененных гадов Мешочки с жухлой травой и прочие мерзости, поднимающие столбы пыли. Тошнотворный запах мгновенно и надолго обосновался в тесном помещении. «О! Но, наконец, что-то стоящее!» — радостно воскликнул Грифон. Капон тут же подскочил к директору и благоговейно принял из его рук аккуратную коробочку. Поставил находку на грубый деревянный стол. Следом слез седобородой и сразу принялся копошиться внутри коробки, осторожно выкладывая содержимое на стол. По моему личному мнению, компоненты на столе по виду не слишком отличались от тех, что валялись в беспорядке на полу. Хоть я и обожаю алхимию, но всегда смотрел с недоумением и завистью на нашего препода, который мог по цвету, запаху виду, определить вид и качество ингредиента. Мне было доступно лишь понимание бирок и точного веса, в то время как он мог сварить зелье, пользуясь лишь пальцами до да чутьем. Похоже, я угадал, и Грифон тоже дока в этом деле, судя по тому, как ловко отмеряют его длинные тонкие пальцы компоненты в высокую посуду. Я отмерял бы по каплям. Он плескал одним движением. Капон был магистром травоведения, но даже он служил седобородому на подхвате, не вмешиваясь в процесс и сохраняя гробовое молчание. «Ну вот и все!» — потер ладони Грифон. И наклонил сосуд над пригоршней. Я дернулся. Грифон в основном лил жидкостные компоненты, и сейчас вся эта бодяга выльется мимо, не удержавшись в сухенькой ладошке а из посуды на ладонь посыпался абсолютно белый порошок, к тому же совсем маленькое количество. Для верности, несколько раз тряхнув посуду, директор поставил ее в сторону и направился к нам. Что он там говорил про метание и дикие крики? Мне как раз захотелось все это проделать, причем сразу и с завидным энтузиазмом. А вдруг старик все перепутал, и мы станем все белокожими?» Позор для дроу и жирный крест на карьере повелителя. Грифон не дал нам времени испугаться по-настоящему и дунул на ладонь. Белый порошок взмыл в воздух и закружился, создавая множество вихрей. Сатеева Бакура Эк!» — хрипло и серьезно произнес Грифон. Облако исчезла. Вот так, и никаких больше спецэффектов. Я осторожно огляделся. Дэдре приобрела нормальный цвет лица. Для нее, конечно. Айриш. Лейла. Я даже забыл, как же она выглядела до моего заклинания. Я привык к ней, и теперь эльфийская бледность показалась чужеродной. Можно открывать глаза? Спросила едва заметно посветлевшая Динзи. Хвала тьме, мы не стали альбиносами. Да их вообще можно было не закрывать. Безразлично пожал плечами Седобородой, мгновенно утратив к нам интерес. Магистр Капон, собирайтесь, а я закончу дело. Да-да, конечно, заявил Махнатик. Ну-ка, деточки, выметайтесь поскорее. Директор будет уничтожать неправомерно построенное здание. Ага. Вот и вы, деточка, увидел он Еву, прятавшуюся за спиной волдрея. Вам пора готовиться к испытанию. Так что давайте со мной. Студентка, длинное лицо грифона вытянулось еще сильнее. А вы что здесь делаете? И «Я...» — растерялась Магиня, но вышла из-за спины Дроу. «Прятаться теперь было бесполезно. Это... Э, я помогала двум сиротам встретиться с вами, дабы попросить принять их в школу!» «Эк, завернула сходу!» — воскликнул я. «Кстати, о ком это она?» Сироткам равнодушно переспросил директор. «И где они?» Ева вытащила вперед Айриш и Херона. Грифон уже с всевозрастающим интересом вгляделся в нашу молодежь. — Двойной анимак? — округлил он глаза. — Да я и забыл, когда это в последний раз случалось. Да еще какой силы самоучка! Небось, с малолетства сам научился переворачиваться. — Да, — Пискнул Хирон. Кажется, только я увидел, как быстро убрала Ева свою ногу с примятой ноги мальчишки. — А это у нас кто? — перевел взгляд Седобородый. — Хороший потенциал. Тоже самоучка. Но... — Плохо. Очень плохо. — Что плохо? — пораженно спросила Магиня. — Айриш? — по щекам которые побежали слезы, уткнулась ей в плечо. «У нее будет ребенок!» Обличающе воскликнул Грифон. «Ну и что?» — тигрицы взвилась могине. «У Милайны тоже есть дети, и это не мешает ей быть сильным магом и даже преподавать в школе». «Девочка!» — Седобородой примирительно выставил ладони вперед, на всякий случай отступив назад. Не забывай, что она прирожденная могине и обучалась в потомственной семье магов. Пойми, у обычной женщины ребенок при рождении отнимает половину сил. У могини же он берет все, даже не будучи сам прирожденным магом. И только обученная выживет. Стихийной магине почти всегда грозит смерть. Ариш побелела и без сил опустилась на колени. Херон мелко дрожал, сжав кулаки. «Вы сами сказали, почти!» — не отступала Ева. «Может, мы успеем ее обучить?» «Мы?» — ехидно переспросил Грифон. «Недоучка уже собралась передавать побитые ленью знания? От такого обучения ей только хуже будет». «Но вы сами только что сказали, что рождение ребенка почти всегда смерть!» В отчаянии воскликнула Магиня. «И оставив девушку, не попытавшись ей помочь, вы берете на свою совесть две жизни. Что станет с ребенком сироты, погибшей при родах?» «А ведь она права!» – звучно поскреб в затылке Капон. «Да и узнай, Милайна, что мы отказали девочке, от школы камня на камне не останется». Судя по исказившемуся лицу Седобородова, последний аргумент оказал на него незабываемое впечатление. Даже захотелось познакомиться с этой магиней, сумевшей доколик запугать древних человеческих магов. «Ну ладно», — проворчал Грифон. «Вы трое идите с Капоном». Остальные брысь отсюда. — Погодите, — воскликнул я, вспомнив о друге. — А вы мне с собой можете дать такое зелье? А то у нас еще один почернел. — Что ж вы его с собой не привели? — огорченно покачал головой Грифон. — Я не знал. Ничего и не оставил. Зелье кратковременное. Все, что можно было сделать из подручных средств. — Но замялся я он сказал что людская магия на него плохо подействует это как это заинтересовался директор он дракон сдался я — расхохотался сидобородой ему и не надо почему подозревая подвох нахмурился я перевернется разок и вся чуждая магия сама из него спадет «И не говорите мне, что дракон об этом не знает!» Фыркнул Грифон и добавил. «А теперь вон, и не мешайтесь под ногами!» «Поживее, поживее, ребятки!» Снова засуетился Мохнатик, подталкивая чуть офигевшую от чудом вырванной победы троицу к завихрениям портала. Меня подхватили за шиворот и практически вынесли на улицу. Возмущенно пискнув, иные звуки из придавленного воротом горла не воспроизводились, я вывернулся и со злостью уставился на ухмыляющееся дейдре. Впрочем, наемница не стала любоваться моей перекошенной физиономией, а развернула меня к зданию. И вовремя. Я увидел, как дом складывается методично и аккуратно. Кубики становились все меньше и меньше, сливаясь друг с другом и поглощая другие пока дома совсем не осталось. Вспышки остаточной магии в сгущающихся сумерках выглядели красиво и таинственно. «А где Грифон?» – удивился я. «Чудак ты, Гром!» – рассмеялась Лейла. «Он же сам не остался в комнате, а творил магию на пороге портала, куда и ушел». «И правда просто, как я сам не догадался!» Увидев обеспокоенное лицо Дайдре, я смущенно улыбнулся. «Да ладно вам! Научусь еще! Стану старым и мудрым, и больше никто не будет носиться со мной, как наседка с яйцом!» Дручье замотала головой. «Все ты относишь на свой счет, Гром!» Отрастил себе самомнение. «Беспокоит меня что-то. Беда случилась!» а не добиться источника. Словно кто посильнее меня поток перекрывает. «А что это?» — насторожилась Лейла. «Просьба о помощи? Может, Элмор попал в беду?» «Не похоже», — отрицательно покачала головой наемница. «Ни на просьбу, ни на Элмора». И вдруг встрепенулась. «Это Демец». «Что? Не понимаю». Дэйдре принялась рыться в карманах, в сумке, за пазухой. Последнее мне особенно понравилось. В спешке наемница не отворачивалась, и зияющая белизной кожа периодически мелькала в глубоком вырезе. «Это?» Удивленная дручие разглядывала обруч для волос, который так и не отдала магу. Тонкий золотой обруч с единственным украшением в виде овального камня. Вот только сейчас камень искрился всеми цветами радуги, как будто даже увеличился в размерах. Вдруг золото стало плавиться, стекая тяжелыми каплями по нежной коже дручи. Девушка закричала от боли, я метнулся к ней, пытаясь выбить из рук опасный предмет, но золото, словно живое, раздирало кожу и мясо до кости проникая в тело и продолжала свою разрушительную для организма деятельность. Крови не было, только невозможное боли страдания, скрутившие наемницу. Демец брел по городу. Он был здесь когда-то, но это было так давно, что воспоминания ускользали, растворяясь неясными тенями в мрачных проемах маленьких улочек. Скоро ли он дойдет до славного охотника? Самая дешевая гостиница в городе и самая чистая. Но маг не мог порекомендовать ее спутникам. Наоборот, он должен уйти от них как можно дальше. А для цели его охотник подходил лучше всего. И шума не поднимут, и уберут быстро. Трудное решение, очень трудное. Демец хотел иначе, хотел по-другому, но Дейдре оказалась на редкость упряма. Кажется, она испытывает к нему симпатию. Осознать это было еще болезненней, если бы все сложилось иначе. Бессмысленно мечтать о втором шансе. Но Мак мечтал. Потому что, по сути дела, у него остались только лишь мечты. Вот и здание гостиницы. Здесь давным-давно жили потомки великанов, потому и потолки такие высокие. Единственный этаж гостиницы был выше, чем двух- и даже трехэтажное строение рядом. Многих людей это нервирует, а вот Демецу такой стиль пришелся по душе. Не давит потолок, словно нет его. Правильно назвала его наемница, он волк, свободный, опасный, одинокий и не имеет права что-то изменить, так как сам выбрал свой путь. Магическую клятву не уговоришь и не разжалобишь. Как больно. Комнату хмуро приказал маг, встретившему его хозяину. Гостиница лучше многих самых дорогих, что маг когда-либо посещал, но из-за своей необычности здесь мало посетителей. В основном это маги или те, кто хочет спрятаться. «Пожалуйте, господин Мак, беспрестанно кланялся мужичок, ловко пятясь обширным задом. «Все готово. Нас предупредили о вашем приезде». Демец застыл словно оглушенный. Покачнулся, смертельная бледность залила лицо. Пухлик весь сжался в испуге. Страх мага, как и его гнев, опасен для простых людей. Не надо было пускать его, ох, не надо было. Многолетняя работа в такой неординарной гостинице развела чутье смертного, «Но как он мог отказать тому, кто приходил чуть раньше?» Немного оправившись, Демец мотнул головой, словно отгоняя остатки незваного ужаса. Длинные пряди светлых волос змеями впились в глаза дрожащего мужика. «Ух, хвала свету! Это просто богатая фантазия!» «Мак и не думал нападать на него!» «Веди!» — хрипло прошептал он. Пухлик тут же расплылся в широкой улыбке, неискренность которой подчеркивал нервный тик и резво поскакал вперед, напоминая детский мячик. Демец, шатаясь, двинулся следом. Комната, дверь в которую распахнул угодливый хозяин, также была ему знакома. «Именно здесь началось это приключение», Логично было, что здесь оно и закончится. Жаль только, что не было оно таким веселым, как ожидалось. Только воспоминания о крохотном походе в неординарной компании Дроу со спутниками вызывали нежную грусть. Познакомься он с ними раньше не стал бы впутываться в эту вечную и бессмысленную битву. Не так уж и страшны темные эльфы, как их малюют. Захлопнув дверь, кажется, улыбчивому мужику прищемило его любопытный нос. Демец плюхнулся на кровать и уставился в потолок. Прислушался к шагам в коридоре, отмечающим поспешное отступление пухлика. Коротко вздохнул и обратился к высокому потолку. — Ну вот, я здесь. Выходи, время пришло. Потолок никак не прореагировал на тихую речь мага, но от стены отделилась прежде незримая тень. — Как же ты меня учуял? — раздался тихий шелест. — Не мудрено, — пожал плечами демец. — Тебя выдала спешка. Хотя повозка Капона была единственным шансом. Слин мягко и бесшумно подкрадывался к кровати. Маг вдруг резко вскочил и раскинул руки в стороны. Убийца, испугавшись нападения, быстро выбросил руку вперед. Сверкнуло острое лезвие. Демец с грустной улыбкой смотрел на рукоять деревянного кинжала, торчащую из своей груди. «Это не оружие слинов, но маг знал, что это ритуальный кинжал». Одежда вокруг резной рукояти, украшенной древними самоцветами, медленно темнела от крови. На лице Слина с бешеной скоростью менялись гримасы, отражающие эмоции убийцы. И радость от долгожданной смерти жертвы и окончания самого трудного задания в его жизни, и досада, что Мак напугал его и заставил ускорить события, не оставив никакого пути для отступления. И страх что все опять пошло наперекосяк, и нанимателю это наверняка не понравится. — Что, змеяныш? расхохотался Демец. В горле явственно забулькало. Мак закашлялся, сплюнул кровь и хрипло продолжил. Не ожидал такого поворота. Не выдержав всплеска торжества, Демец медленно сполз по стене на пол. Пряди золотыми струями разметались по полу вокруг его головы придавая магический ореол мертвенно-бледному лицу. «Немного не повезло», — прошепел Слин, нависая над жертвой. «Только вот жесткий взгляд Демеца никак не вязался с ролью жертвы. Но я все равно добился цели». «Ай, змеяныш!» — закашлялся Мак, не в силах смеяться. «Тебе не повезло, что ты вообще появился на свет». Остальное лишь следствие этого недоразумения. Думаешь, что победил? Ну что ж, насладись напоследок своими иллюзиями. Отдай ее мне, взвизнул Слин. Ты должен, ты обязан передать ее, пока не умер. А больше никого здесь нет, только я, и я победил. Бедняга. Покачал головой демец. «Ее давно у меня нет». «Как нет?» Голос убийцы ультразвуком ударил по ушам мага, оставляя тупую боль в висках. Маг поморщился. «Ой, не вяжи, а то и так помереть можно». «А так можно?» Слин выдернул кинжал из раны. Кровь, обрадовавшись неожиданному освобождению, с энтузиазмом хлынула из тела мага, унося с собой жизнь. «Подохни, воин света! Надеюсь, ты завершил все дела, прежде чем направился сюда!» «Почти», — прошептал умирающий маг. «Осталось только сказать... «Обешмал, а не шмал». «Я то ей! Я ту ей! Я ту ей!» «Нет!» Яростный крик ворвался в комнату, припечатал слина к стене. Из уголка рта убийцы по скошенному подбородку сползла струйка крови. Ледяной вихрь заклубился, покрывая все предметы прозрачной коркой. Глаза Демеца остекленели. На губах застыла улыбка победителя. «Что ты наделал, мразь?» Материализовавшийся Лайнес подлетел к слину и схватил того за горло. «Ты хоть понимаешь, что ты натворил?» Убийца, пришпиленный к стене мертвой хваткой, бился в воздухе всеми конечностями и, выпучив от ужаса глаза, пытался что-то ответить разгневанному магу. Длинные, ослепительно-белые волосы мага, разъяренными кобрами, развивались в воздухе. Глаза стали темно-синими от ярости. Он осторожно вынул из ослабевшей руки Слина ритуальный кинжал и очень медленно воткнул острие в грудь убийцы. Не отрывая взгляда от вытращенных глаз Слина, Лайнесс продолжил движение, пока кинжал не воткнулся в стену, и опустил руки. Убийца продолжал висеть на стене, словно огромная уродливая бабочка, пришпиленная иголкой садиста-натуралиста. Потеряв интерес к Слину, Лайнесс пригладил волосы и вышел в коридор. — Эй, кто-нибудь! Слин напал на моего друга! Я в панике метался вокруг наемницы, не зная, чем могу ей помочь, как вдруг девушка замолчала и рухнула на землю. Она потеряла сознание от боли. Эльфийка буквально рвала на себя волосы, в отчаянии понимая, что не может ничем помочь подруге. Вокруг нас уже собралась толпа, но никто не подходил ближе, чем на несколько шагов. Люди тихо переговаривались, и это создавало ощущение, что мы попали в огромный гудящий улей. Множество в беспорядке движущихся вдали факелов рождало в середине круга только еще большую тьму. Впрочем, мне это ничуть не мешало. «Что с ней?» – Динзи осторожно коснулась меня кончиками пальцев. «А я-то откуда знаю?» – взорвался я и упал перед лежащей девушкой на колени. Да «Дайдра, ты меня слышишь?» Валдрей опустился с другой стороны и осторожно перевернул наемницу. Эльфийка и Дроу остались в стороне, прижавшись друг к друг другу от страха. Валдрей вскрикнул так, что я подпрыгнул от неожиданности. «Что ты так орешь?» — напустился я на друга. Он, прижав одну руку к рту, другой указывал на кисти Дейдере. Глубоко вздохнув, я пригляделся... Сначала даже не понял, что не так. «Ничего нет, гром!» — подскочила Лейла, разглядевшая то, на что показывал Валдрей. «Ни раскаленного металла, ни чудовищных ран». «Что-то есть!» — не согласился с ней Волдрей, кивая на сжатую ладонь наемницы. Я попытался разжать пальцы, но дручья вцепилось в нечто так словно утопающий в хвост, тащащий его на дно русалки. Девушка слабо пошевелилась, я тут же прекратил попытки добраться до загадочного объекта. «Что случилось?» — спросила Дейдере. «Не знаю», — пожал я плечами. «Ты вдруг закричала, словно тебя резали на полоски изнутри, начала кататься по земле?» «Обруч!» — тихо добавила Лейла. «Да», — закивал я, — «обруч гемеца вдруг начал плавиться и разрывать твои руки на куски». Дручья перевела взгляд на совершенно неподвижные кисти, непроизвольно разжав кулаки. Из руки на землю выпал камень. Он таинственно замерцал в неровном свете факелов. «А это что?» Я протянул руку к камню, но тут в глазах полохнуло и меня отбросило на несколько шагов. «Сказать, что я разозлился, значит не сказать ничего. И на ком я выместил ярость?» «Правильно!» Я зашипел на людей, стоящих ко мне ближе всех. Раздались крики ужаса, потом крики боли, это передние, поддавшись панике, давили задних, любопытствующих. «Что же здесь происходит?» Поймав первые волны страха, я даже облизнулся, и, как был на четвереньках, бросился по кругу, шипя, сверкая краснотой глаз. Увидь я себя со стороны в этот момент, сам бы от страха, но сейчас я только наслаждался вкусными эмоциями людишек, сбежавшихся сюда за свежими впечатлениями. Что ж, они получили то, на что надеялись, пусть и несколько в ином ракурсе. Толпа схлынула, раздражавшие меня факелы тихо затухали и шипели на холодной земле. Оставшиеся тела я не стал проверять. Кто в обмороке потом отползут, а кто нет. Любопытство наказуемо. Ну, гром, вот это представление! Восхищенно налетел на меня Валдрей. Сценка прямо как из людских книжонок, что мы с тобой таскали. О... Он обеспокоенно оглянулся на Лейлу и продолжил шепотом. «Эльфов!» «Только чего-то не хватает!» «Отрывание голов и поедание бьющихся сердец!» Зловеще усмехнулся ей. «Давай оставим это на следующий раз!» «Я, наконец, поднялся с четверенек!» Подивился своей вспышке гнева и подошел к девушкам. Дейдре сидела без движения и со странным выражением лица смотрела на камень, который по-прежнему лежал на земле. «Я уже полетал», — потер я ушибленный бок. «Кто следующий?» «Мне кажется...» — несмело начала Лейла. «Касаться этого стоит лишь... Дейдре». «Прям как моего сияния!» — восхитился я и с безопасного расстояния любовался артефактом. — Гром, как всегда, — подала голос наемница, — сходу попадает либо в точку, либо с задницей в неприятности, и уж точно только он способен сделать это одновременно. Друзья гаденько захихикали, я рыкнул для острастки и сверкнул глазами. Дроу деланно затряслись в страхе спрятавшись за довольной эльфикой. «Балаган!» — констатировал я и обернулся к дручи. «Судя по всему, ты в курсе, что это?» — кивнул я на камешек. «Не томи душу, колись!» «Кого тут уколоть?» Дручи издала короткий смешок и тут же посерьезнела. «Это гром все мои мечты!» Теперь мне и с нами седиметься, и почему он увязался за нами, и почему он попал в беду. Чего? Я так удивился, что присел рядом с наемницей на голую землю. Пока не скажу. Наемница все-таки осмелилась коснуться артефакта кончиками тонких пальчиков и словно убедилась в реальности происходящего восторженно охнула. Нормально, обиделся я. Я тут переживаю, летаю, пугаю, вообще веду себя неподобающе принцу, а со мной даже не хотят информации поделиться. Дручая рассеянно улыбнулась и, наконец, подняла камешек с земли. — Пойдемте, Эйлмора, что ли, освободим? — И еще игнорируют! Я ошарашенно проследил взглядом за резво вскочившей наемницей ре подхватила под руки девушек и потащила их в сторону. Я переглянулся с улыбающимся лдеем. два раза Когда мы все такие нелюди темной ночью ввалились в дом приятеля пушистого травника, я надеялся на небольшую потасовку, но оказалось нас давно и нетерпеливо ждали. Вместо шума, гамма и диких криков, Мы угодили в тепленькие и мягкие объятия дамы, замечательные во всех отношениях. Я такого никогда не видел. Нас встретила приветливая женщина, такая высокая, что Грифон рядом с ней казался бы сопливым мальчишкой, шикарным бюстом и повадками дикой, но сытой пока кошки. У меня немедленно возникла мысль о предках-великанах. «Ну, наконец-то!» – буркнула Магиня. «Бедные детки проголодались? Садитесь-ка быстренько за стол, я вас покормлю». «Детки чуть в штаны не наложили от такого гостеприимства». «Сп «Спасибо», – выдавила вежливая Лейла. «Но мы спешим, у нас важные дела». «Нет ничего важнее собственного здоровья», назидательно произнесла Магиня. «Совершила плавный приглашающий жест рукой, и мы все как один очутились за широким столом, уставленный явствами». «Да мы, собственно, недавно ели», предпринял я последнюю попытку. «Тогда составьте компанию Элмору». Тепло улыбнулась хозяйка. «Он еще не ужинал. Вас ждал». После таких слов я почувствовал себя последней сволочью. Лойса! Позвал из темноты другой комнаты знакомый голос. Кто там пришел? Ой! Проснулся мальчик. Ласково муркнула могиня, и неожиданно для такого роста грациозно выскользнула из комнаты. Вернулась она с эльфом. Живым и здоровым. Алмор сел около меня и прошептал. «Вы очень хотите есть?» «Да мы недавно так облопались. Чуть магистра по объему не догнали», — хмыкнул я. «Вот и я не очень», — уныло кивнул эльф. «Вообще аппетита нет. Домой хочется. Куша проведать. А то сердце не на месте после такого приключения». «Ну что же вы ничего не едите?» — огорчилась Лойса. «Мы, правда, спешим!» — отозвалась Лейла. Потом покопалась в сумке, достала какую-то палку. «Вот вам тут Капон подарочек передал». «Белония!» — в искреннем восхищении воскликнула Лойса. «Как же он узнал, что именно ее мне сейчас очень не хватает!» э -э -э. Смутилась Эльфика, и я просек, что подарочек-то просто придуман, чтобы дать нам шанс к отступлению на заранее подготовленные позиции. «Мы вместе путешествовали, а Гром...» — кивнула она на меня. «Решил поискать клад». Я закашлялся. И нашел этот корешок. «Спасибо вам, детки!» Магиня умилительно покачала головой и смахнула одинокую слезинку. «И капону передайте». «Вот сейчас и передадим», – скочил я. «А чего так скоро?» – удивилась Лоиса. «Чтоб не остыл», – хихикнул я, потом придал физиономии более серьезное выражение и поправился. «А то он в школу уезжает, у них там испытания готовится. Спешит очень». «Испытания?» Глаза Магини подернулись дымкой ностальгии. Да — Да-да, мучить студентов — первейшая обязанность комиссии. — Тогда хоть возьмите с собой. Мы похватали чего-то со стола и попятились к выходу, не веря в свою удачу. Впрочем, Лоиса и сама спешила остаться одна. То есть наедине с корешком Белонии. Хохоча и делясь впечатлениями от насыщенного дня, мы ввалились в корчму. Огромная зала была вся завалена остовами крупных животных. У меня засосало под ложечкой. Уж очень они походили на останки лошадей. Посреди этого стихийного кладбища сидел да нельзя довольный магистр и что-то перебирал в большом мешке. «Магистр!» – зарычал я. «Это то, о чем я думаю?» «О чем ты думаешь?» Лукаво сощурился этот наглец. «Это наши лошади?» Эльфейка вздохнула и схватилась за сердце. «И да, и нет», — захихикал дракон. Я схватился за клинок и побежал к нему с намерением не очень дружеским, но зацепился за валяющиеся кости и загремел ими, да и своими в придачу. «Ой-ёй!» -ой! Магистр поспешно слез со стола. — Гром, не горячись, я все объясню. — Объясняй, — сдался я, поняв, что самому мне из этого завала не выбраться. Тут нагрянули какие-то приезжие богачи. — Надутые, важные! Увидев меня за почти пустым столом, принялись насмехаться, мол, от обжора скоро за лошадей примется. Но я ответил, не откажусь. Заключили пари. Хозяин быстренько приготовил моего, то есть, мефа-жеребца. Я съел. Эти ненормальные деньги выплатили, но вошли в раж. Заказали уже своего жеребчика, думая, что я их надул. Я съел. Потом еще... Короче... Потребовал я, осторожно распутывая свои волосы, намотавшиеся на корявую костяшку. «Короче, вот!» Он высыпал на стол содержимое мешка. Золотые монеты, играя в свете множества свечей, покатились во все стороны.